Часть 4. Прекрасная погибель. Глава 45. Человек, обладающий каким-то аламантическим талантом, получая гемалургический штырь, дарующий тот же самый талант, становится почти в два раза сильнее обычного аламанта. По этой причине инквизитор, который раньше был ищейкой, получает удвоенную способность использовать бронзу. Вот как просто объясняется тот факт, что многие инквизиторы умели видеть сквозь медные облака. Вин не стала атаковать, а опустилась на пол, дрожа от напряжения и подозрительно вглядываясь в человека, стоявшего напротив. В мигающем свете фонаря Рин выглядел почти таким же, каким она его помнила. Конечно, за четыре года он изменился, стал выше, шире в плечах, но лицо по-прежнему осталось жесткое и неулыбчивое. Поза также была знакома с раннего детства — Рин очень часто стоял, вот так скрестив руки и всем своим видом выражая неодобрение. Все вернулось. Все, что Вин постаралась изгнать в самые темные уголки своей памяти. Затрещины, едкие замечания, поспешные переезды из города в город. Правда, теперь она знала, как защищаться от силы этих воспоминаний. Она уже не была той девочкой в молчаливой растерянности терпевшей побои. Оглядываясь назад, Вин понимала, что поведением Рина правил страх. Он боялся, что стальные инквизиторы обнаружат и убьют его сестру-полукровку, поэтому если Вин каким-то образом обращала на себя внимание, он ее бил. И если демонстрировала свои способности, он на нее орал, или убегал вместе с ней, если ему казалось, что кантон инквизиции напал на их след. Ирин умер, защищая ее. Он приучил сестру относиться к людям с болезненной подозрительностью. Только так, по его мнению, она сможет выжить. «Затаиться, спрятаться, никому не доверять». И Вин терпела. Терпела, потому что Рин ее любил и защищал, как умел. Нет, человек, стоявший сейчас посреди пещеры, не был Рином. Вин медленно покачала головой. Он похож на Рина, но у него совсем другие глаза. «Кто ты такой?» – требовательно спросила она. «Твой брат?» – отозвался оборотень. «Прошло всего-то несколько лет, Вин». Ты стала нахалкой, а я-то думал, что мои уроки пошли впрок. Он отлично усвоил все повадки Рина. Вин осторожно приблизилась. Но как же так вышло? Пока Рин был жив, никто бы не подумал, что он представляет какую-то важность. Никто бы не стал его изучать. Откуда ты взял кости? Продолжал допрос Вин, обходя создание по кругу. Пол пещеры, загроможденный припасами, был грубым и необработанным. Ее края терялись во мгле. И как у тебя получилось с такой точностью воспроизвести его лицо? Я думала, Кондра, прежде чем сделать хорошую копию, должен переварить тело. Он ведь мог быть только Кондрой. Как же еще можно создать такую совершенную имитацию? Тварь повернулась, растерянно следя за ней. Это еще что за бред? Вин, я понимаю, мы не из тех людей, которые с нежностью обнимаются при встрече. «Но все же я надеялся, что ты хотя бы меня узнаешь». Вин не обратила внимания на его обиду. Рин и Брис слишком хорошо ее обучили. Уж кого-кого, Арина бы она узнала. «Мне нужна информация об одном твоем соплеменнике. Его зовут Тенсун. Он вернулся в обиталище год назад. Говорил, что там его будут судить. Ты знаешь, что с ним случилось? Я бы хотел с ним встретиться, если это возможно». «Вин...» — решительным тоном проговорил фальшивый рин. «И они кандра. Это мы еще посмотрим», — подумала Вина, воспламенив цинк и дюралюминий, ударила самозванца яростной волной эмоциональной аломантии. Он даже глазом не моргнул. Такая атака подчинила бы любого кандру, как и колосса. Вина ощутила, как ее уверенность слабеет. В мигающем свете фонаря даже для усиленных оловом глаз разглядеть самозванца становилось все труднее. То, что от эмоциональной аломантии не было никакого толку, означало, что он не кондра. Но также и не рин, а значит... Вин бросилась в атаку. Кем бы ни был самозванец, он предугадал ее движение. Вскрикнув в притворном удивлении, он отпрыгнул в сторону, оказавшись вне досягаемости. Двигался он легко, настолько легко, что сомневаться не приходилось. В нем горел пьютер. Вообще-то Вин чувствовала исходящую от противника ламантическую пульсацию — Но по какой-то причине было сложно понять, какие именно металлы он воспламенил. Так или иначе, Аламантия только подтверждала подозрения. Рин Аламантом не был. Конечно, за четыре года в нем мог пробудиться дар, но в жилах брата вряд ли текла хоть капля благородной крови. Вин получила способности от отца, Рин же был всего лишь ее единоутробным братом. Атаковала Вин с одной целью – проверить силы самозванца. однако тот оказался крайне осторожным и осмотрительным, предпочитая держаться подальше. Попытка загнать его в угол между двумя стеллажами также провалилась. «Это бессмысленно», — заметил самозванец, отпрыгивая в очередной раз. «Он не пользуется монетами, чтобы прыгать», — подумала Вин. «Тебе придется очень постараться, чтобы достать меня, Вин. И, очевидно, я достаточно хорош для того, чтобы ты могла ко мне подобраться». «Может, прекратим это и займемся более важными делами? Разве ты не хочешь узнать, чем я занимался эти четыре года?» Вин присела, словно кошка, приготовившаяся к прыжку, и улыбнулась. «Что?» — спросил самозванец. В этот момент их игра в кошки-мышки завершилась. Перевернутый фонарь мигнул в последний раз, и пещера погрузилась во тьму. Но Вин по-прежнему чувствовала своего врага сквозь медное облако, которое его окружало. Свой кошелек с монетами она выбросила сразу, как только поняла, что в пещере кто-то есть. И теперь, когда на ней не было металлов, самозванец не мог следить за ее передвижениями в полной темноте. Рассчитывая схватить его за шею и пригвоздить к стеллажу, Вин рванулась вперед, но противник увернулся с той же легкостью, что и раньше. «Олова! Он меня слышит», — предположила Вин. Опрокинув один из стеллажей, она бросилась в атаку в тот момент, когда пещеру заполнил грохот падающих банок, эхом раскатившийся под сводами. Самозванец опять ускользнул. Вин замерла. Что-то было не так. Он каким-то образом ее чувствовал. В пещере стало тихо. Абсолютная тишина и абсолютная тьма. Теперь, когда свет погас и уже ничего не отвлекало, фигура самозванца не заставляла думать о нем как о Рине. Вин присела... и коснулась прохладного каменного пола. Она ощущала аломантическую пульсацию, волнами расходившуюся от оборотня, пытаясь распознать металлы, производившие ее. Однако волны были какими-то тусклыми, искаженными. Что-то знакомое. Когда я впервые его почувствовала, я подумала, «Мне показалось, что это туманный дух». Впервые за весь вечер Вин почувствовала страх. Пульсация была та самая, что и год назад — Та, что привела к Источнику Вознесения. «Зачем ты пришел?» — шепотом спросила Вин у темноты. Смех. Громкий, свободный, он раскатился под сводами пещеры. Аламантический грохот усилился, хотя не было слышно шагов, свидетельствовавших о приближении твари. Пульсация вдруг стала невероятно сильной, сбивающей с ног. Аламантические волны захлестывали Вин с головой, а усиленный эхом звук, от которого не могло укрыться ничто живое, как будто пронзал насквозь. «Я должен был догадаться, что ты не позволишь себя обмануть», любезно произнес голос в ее голове. Нечеловеческий голос. Лишь однажды Вин довелось его услышать, год назад, когда она освободила эту тварь из тюрьмы в источнике Вознесения. «Чего ты хочешь?» — прошептала Вин. «Ты знаешь, чего я хочу». Ты всегда это знала. Да, она знала. Почувствовала в тот момент, когда прикоснулась к нему. «Разрушитель» — так он себя называл. Его желания были очень просты. Он хотел, чтобы наступил конец света. «Я остановлю тебя». Было трудно не ощущать себя глупо, произнося подобные слова в адрес силы, которую Вин не понимала. «Существа, которое было древнее человечества и всего мира». Он снова рассмеялся, хотя на этот раз смех раздавался только в ее голове. Вин по-прежнему ощущала аламантическую пульсацию разрушителя. Но теперь та исходила не из одного конкретного источника. Она окружала. Пришлось приложить усилия, чтобы выпрямить спину. «Ах, Вин!» — произнес разрушитель почти отеческим тоном. «Ты ведешь себя так, словно я твой враг». «Ты есть мой враг! Ты хочешь уничтожить то, что мне дорого!» Неужели конец — это всегда плохо? Разве всему, даже мирам, не отпущен конечный срок? Не нужно ускорять наступление конца. Пусть все идет своим чередом. «Мы все подвержены влиянию своей природы», — возразил разрушитель. Он как будто тек вокруг нее. Вин чувствовал его осторожные прикосновения, похожие на влажное дыхание тумана. «Ты не можешь винить меня за то, что я такой?» «Без меня ничто не закончится, не сможет закончиться, и, следовательно, не сможет развиваться. Я есть жизнь. Ты станешь сражаться с жизнью как таковой?» Вин не ответила. «Не стоит скорбеть из-за того, что наступает конец света», продолжал разрушитель. «Этот день был предопределен в момент создания мира. В смерти есть красота». красота законченности, красота завершенности. Ведь ничто не может быть по-настоящему завершенным, пока не будет уничтожено. «Хватит!» — рявкнула Вин, чувствуя, как в прохладной темноте ей становится нечем дышать. «Прекрати насмехаться! Зачем ты сюда пришел?» «Пришел сюда?» — переспросило существо. «Почему тебя это интересует?» «Зачем ты явился сейчас?» «Захотел позлорадствовать из-за того, что меня заперли?» «Я не пришел, Вин. Я никуда не уходил. Я всегда был с тобой. Я часть тебя». «Глупости! Ты только что появился!» «Только что увидела, да», — согласился разрушитель. «Но ты не понимаешь главного. Я всегда был с тобой, даже когда ты не могла меня видеть». Он замолчал, И наступила тишина, и в пещере, и в голове. «Если ты будешь одна, никто не сможет тебя предать», прошептал в сознании голос Рина. Тот самый голос, который она иногда слышала, только реальный, совсем не похожий на воспоминания. Вин считала, что он стал частью ее души из-за всего, чему учил Рин, думала, что это лишь инстинкт. «Любой способен тебя предать, Вин», продолжал голос, повторяя один из своих обычных советов. Произнося эту фразу, он плавно превратился из голоса Рина в голос разрушителя. «Любой, я всегда был с тобой. Ты слышала меня в своей голове с первых лет жизни».